Я вспомнила об этом вечером, уже в такси, уносившем меня по ночному городу. Засмеялась себе под нос. Странно, но Герхард мне скорее понравился, хоть я и сознавала, что штольцы опасное. Но Герхард опасным не выглядел. Он выглядел богатым бездельником, игроком, любителем легкого риска. Может, конечно, это и было прикрытием. В любом случае, замуж за него я выходить не собиралась. Я, наконец-то, ехала к Сергею. И сердце пело от мысли, что я скоро его увижу. Побег удался без сучка, без задоринки. После обеда я еще помотала охранника по магазинам, а потом позвонила Валентину Петровичу и сказала, что хочу заехать к подруге. Готовилась к долгим уговорам, но наш адвокат дал согласие сразу, только выставил условия, чтобы охранник меня сопровождал. Я так и предполагала, поэтому немного поупиралась, исключительно для того, чтобы Валентин Петрович ничего не заподозрил. И согласилась. Остальное было делом техники. Уставший за целый день шопинга охранник тихо сидел на кухне с огромной чашкой чаю, которую я добавила пару ложек коньяка. А мы с Алькой в ее комнате примеряли мои обновки. Не прошло и полчаса, как, заглянув осторожно на кухню, я убедилась, что голем задремал. Все. Через десять минут я в Алькином пуховике вышла из подъезда и юркнула в поджидающее такси. «Бедный голем!» Вспомнив его блаженное выражение на крепкой и сытой морде, Огромное тело, съежившееся в Алькином плетеном креслице. Еле слышный посвист из носа. Я снова заулыбалась. А представив, какое лицо сделает Валентин Петрович, узнав о моем побеге, чуть не рассмеялась в голос. «Так-то вам, уважаемый мистер адвокат, это вам не плести, не былиться в суде». Только немного жаль было охранника. Надеюсь, Валентин Петрович его не уволит? А может, в таком случае я сама его найму? Мне понравилось, как мы смотрелись в отражении витрин. Тоненькая веселая девушка и бугай сзади, предостерегающий, зыркающий на прохожих. Даже Герхард слегка потерял в своей непробиваемой уверенности, увидев моего спутника. Такси свернуло в знакомый район, и меня бросило в жар. Уже скоро я увижу Сергея. Он, наверное, беспокоится. Обещала вернуться к вечеру и пропала. Я ведь даже его номер не записала в полной уверенности, что мне это не понадобится. Пробовала поискать в Фейсбуке, но Сергеев Милославских оказалось там слишком много. Интересно, а он пытался искать меня? Мне казалось, что да. Жаль, что я не величка в Фейсбуке, наверное, не меньше. И ни одна из них не я. «Девушка, мы на месте!» Сообщил таксист, останавливая машину у подъезда. Я расплатилась и вышла, с трудом заставляя себя не броситься, сломя голову внутрь. Пошла осторожно, цепляя шпильками сапог лед. Консьерж расплылся в улыбке, увидев меня. «А я в ответной». и даже не вежливой, а самой настоящей, не в силах сдержать переполняющую радость. Отказалась от того, чтобы он позвонил Сергею и доложил обо мне. Хотела сделать сюрприз. Лифт шел слишком медленно. Я успела двадцать раз пожалеть, что не воспользовалась лестницей. Не всерьез, конечно, но мне казалось, что я взлетела бы на четырнадцатый этаж как птица. Воодушевление резко спало, когда на мой звонок никто не ответил. Я позвонила еще раз. Снова тишина. Задержался на работе. Посмотрела на время. Девятый час, пора бы вернуться. Впрочем, мало ли, совещание допоздна или срочный отлет, или ужин с партнерами. Сидеть под дверью смысла не было. И я, не солоно хлебавшая, вернулась вниз. Снова улыбнулась консьержу, помахала на прощание. «Пусть думает, что я приходила что-нибудь передать хозяину». Выпорхнула из подъезда и на мгновение понурилась. Впрочем, тут же встряхнулась. Выпрямила спину. «Я не кемергородской, ни к лицу ныне». План действий был уже наготове. Переночевать в отеле поблизости, встать рано утром, часиков в пять, и снова прийти. Утром-то Сергей точно окажется дома. Немного неловко было при мысли, что подумает консьерж, но когда меня останавливало чужое мнение? К тому же консьерж к тому времени успеет смениться. И все же неудача меня расстроила. Я уже была уверена, что вот-вот увижу Сергея, вдохну его будоражащий воображение одеколон, почувствую сильные руки на своей талии, Стоило представить это, как меня снова скрутило от желания увидеть его немедленно. Свободные номера нашлись в первом же отеле неподалеку. Я взяла небольшую комнатку, сразу набрала ванну и открыла бутылочку шампанского из мини-бара. Написала сообщение матери, что сегодня не вернусь. Попросила замолвить словечко за моего голема перед отцом и Валентином Петровичем. и откинулась на стенку ванны с бокалом в руке, воображая завтрашнюю горячую встречу. В том, что она будет горячей, я не сомневалась. Сказать честно, утром мне пришлось нелегко. Во-первых, после ванны я не выдержала и пошла на поиски приключений в баре отеля. Повеселилась с двумя иностранцами, наперебой засыпавшими меня комплиментами. Танцевала, пела караоке, пила все, что горит. В итоге в номере я оказалась ближе к трем утра, рухнула на кровать полуживая. И подняться в пять оказалось очень и очень непросто. Во-вторых, я банально не привыкла так рано вставать. И в-третьих, улицу опять засыпала мелким порошковым снегом. За окном царила кромешная тьма. Во рту у меня словно коты нагадили, а кофе в лобби выдавали исключительно отвратный. будто задались целью испортить мой день с самого утра. Застегнув Алькин пуховик как следует, я пустилась в путь. Пустынная, промерзшая насквозь улица оказалась еще более негостеприимной, чем мне представлялось из гостиничного уюта. Даже в сапогах ноги быстро замерзли. Так что я даже перестала чувствовать большие пальцы. Выдыхая пар, толкнула тяжелую дверь знакомого подъезда и юркнула внутрь, в благословенное тепло. «Доброе утро!» Консьерж был на месте и приветствовал меня удивленно поднятыми бровями. Вчерашний впрямь уже сменился, но этого я тоже несколько раз видела. Надеюсь, он помнит меня, как и я его. «Доброе утро! Я в пятьдесят шестую!» «Одну минуточку!» Консьерж поднял трубку. «Я не протестовала! Сюрприз мне делать уже не хотелось!» Пусть лучше Сергей проснется от звонка. Хоть успеет прийти в себя, когда я поднимусь. Подтянулось ожидание. «Сожалею, но, по всей видимости, никого нет или жилец квартиры не в состоянии подойти», сказал консьерж наконец. «Вы договаривались о встрече?» «Деликатненько он. Не в состоянии подойти». Под эту формулировку укладывается все. От здорового крепкого сна до секса или трехдневного похмелья? Да, но, видимо, странно. Ладно, пойдем другим путем. Раз гора не идет к Магомеду... «У вас есть его телефон?» Решительно спросила я и достала свой, чтобы записать номер. Я потеряла. Он недавно поменял номер. «Стоп-стоп-стоп, Яника, что ты делаешь? Так нельзя!» мям как старая коза вот и на лице консьержа появилось то трудноуловимое выражение когда нельзя и сказать что думаешь напрямую и пойти на поводу собеседника к сожалению я не могу сообщать личные данные жильцов он прямо олицетворял с собой сожаление вам лучше узнать их напрямую но я отлично знакома с хозяином Вы должны были видеть нас вместе. Я знаю его номер. Точнее, знала, просто не успела записать новый. Хотите, я вам фамилию его скажу? Милославский. На миг консьерж уронил взгляд в бумаге. Потом поднял, и лицо его сделалось совсем загадочным. «Милославский?» Переспросил он. «Милославский? Сергей?» Чем больше я смотрела на мужчину, тем меньше мне нравилось выражение на его лице. «Да вы же видели нас вместе!» «Дело в том...» Он метнулся взглядом в сторону, потом снова посмотрел на меня. «Что жильца пятьдесят шестой квартиры зовут совсем иначе?» Кровь отхлынула от сердца, на миг в глазах потемнело. «Как?» — проговорила я внезапно онемевшими губами. «В каком смысле иначе?» «Четырнадцатый этаж, дверь направо. Такой высокий, русые волосы, хорошая фигура. Он же не мог переехать за эти два дня. Мы же все выходные сюда возвращались». Консьерж покачал головой. Теперь он смотрел на меня с еле заметной жалостью. «Так как же его зовут в конце концов?» Не выдержав, я повысила голос, и он звонко пронесся по пустому подъезду. К сожалению, я не могу сообщать личные данные жильцов. Забубнил консьерж, отводя глаза. Он еще что-то твердил, но я не уловила. В ушах шумело, и мне требовалось присесть. Что я и выполнила немедленно. Благо, совсем рядом стояла обитая бархатом кушетка. Так, что же это происходит? Раз я не пришла, Сергей решил меня бросить. И велел консьержу не признаваться и никого не пускать. Вряд ли, иначе вчера бы меня сразу остановили. Просто не дали бы подняться. Да и квартира пустовала на самом деле. Тогда что? Неужели консьерж говорит правду, и никого с таким именем здесь и вправду нет? Милославский Сергей никогда не существовал? Тогда кто же тот парень, с которым я провела несколько незабываемых дней? И куда он в конце концов пропал? У меня было ощущение, что мир вокруг меня поехал. Медленно, но неотвратимо, как горный оползень. И вот-вот я буду погребена под ним. «Я чем-нибудь еще могу вам помочь?» Консьерж выглянул из своего окошечка. По нему было видно. Считает меня брошенкой и потенциальной скандалисткой. Если я дам хоть малейший повод, вызовет охрану и с большим облегчением выставит меня прочь. «Нет, спасибо». Равнодушно откликнулась я. «Сейчас приедет такси». Игнорируя подозрительный взгляд, я раскрыла приложение и действительно вызвала такси. «А что делать? Не сидеть же в лобби, ожидая, когда мимо пройдет мой парень без имени. Может, раз в понедельник я не пришла, он подумал, что я решила тихо исчезнуть? Или, может, с ним самим что-то случилось?» Оставшиеся до прибытия такси двадцать минут я провела, откинув голову на стену и притворяясь, что задремала. Спать, впрочем, не хотелось, даже несмотря на бессонную ночь. В голове было хоть шаром покати. Наконец, айфон завибрировал, сигнализируя о входящем звонке. Ответив, что сейчас выйду, я поднялась с кушетки. Случилось какое-то недоразумение. Сообщила я, стараясь изо всех сил транслировать образ надменной, самоуверенной дамочки из богатой семьи. Такой привычный и удобный мне образ, который почему-то трещал по швам. «Я оставлю вам свой номер. Попросите господина из пятьдесят шестой квартиры мне перезвонить. Уверяю вас, он сам в этом заинтересован». Номер консьерж записал. Я, впрочем, не была уверена, что он не выбросит бумажку, стоит мне шагнуть за порог. Но выбора не было, машина ждала. Оставив приличные чаевые, моей богатенькой дамочки надо поддерживать, я вышла наружу. Таксисту я сообщила свой адрес. не родительский и не отеля. Квартиры, что я снимала. «Мне очень нужно было оказаться в одиночестве и хорошенько подумать». Как назло, вместо дельных мыслей в голову лезли одни воспоминания. «Нежность Сергея его...» «Сергея?» «Боже, да как его звать теперь про себя, если я даже не уверена, что имя настоящее?» «Хотя уж имя-то должно быть. Друзья ведь звали его Сергеем. Или...» «Они звали его Серым». Я автоматически решила, что это Сергей, а он ни разу меня не поправил. Как будто не хотел, чтобы я знала его реальное имя. Как будто собирался обманывать меня с самого начала. Тесное пространство такси огласил мой недовольный вздох. Черт бы побрал этого Сергея, не Сергея! Черт бы! Боже, как же мне хотелось его увидеть! Я ужасно соскучилась. И лучше пусть он двести раз меня обманывает, чем с ним что-то произошло. А может, он просто в командировке? А консьерж перепутал фамилию. Или Сергей действительно Сергей, но не Милославский. Вот и вышло недоразумение. А может... Я готова была выдать еще с десяток идей и оправданий, лишь бы продолжать верить. Привычным движением поднесла к глазам телефон и разблокировала. как будто Сергей уже мог получить мою записку и позвонить в любой момент. Палец пошел вниз по списку входящих. «Алька, мама, мама, мама, отец, Эрика, Майя, знакомая с работы. А это чей номер? Герхарда?» «Нет, его звонок был в субботу, а этот воскресный». Сердце почему-то сбилось с ритма. «Всего лишь психология». Что-то неизвестное может быть опасным. А я уже готова паниковать. Недолго думая, я ткнула в номер, даже не вспомнив, что на часах шесть утра. Вспомнила об этом немного позже, когда потянулись длинные зоны в гудки. Но тут трубку взяли. «Слушаю», — отрывисто произнес мужской голос. Я замерла. «Это был голос Сергея!» В голове у меня в миг сделалось совершенно пусто. Сергей мне звонил. Он меня искал. Как-то раздобыл мой телефон и пытался связаться. В этот момент я и не подумала о том, что звонок был в воскресенье, когда мы с Сергеем еще были вместе и не помышляли о расставании. Я вообще не могла думать ни о чем, кроме того, что слышу его голос. И теперь, наконец-то, все будет хорошо. От облегчения навернулись слезы. И я хлюпнула носом. Промямлила, как девчонка. «Сережа?» Потянулась пауза. Недолгая. Голос Сергея, неожиданно ставший враждебным и злым, осведомился. «Кто это?» «Я не... Яна! невеличка. В трубке помолчали, а потом язвительно переспросили. «Яна Невеличка? «Или Яника Миргородская?» Меня словно ударили подушкой по голове. Мысли разбежались в разные стороны, как тараканы от яркого света. «Он в курсе. Но что это означает для него? И что означает для меня то, что он в курсе? Для нас обоих?» «Сергей», — неуверенно сказала я, — «это же ты или не ты?» Этот вопрос получил бы высший бал по идиотизму, но Сергей не стал на него отвечать. «Хватит ломать комедию!» — сухо и зло сказал он. «Нет никакого Сергея и никогда не было, и ты отлично это знаешь». Я обомлела. «Нет и не было? И я должна была это знать?» Он продолжал. «Можешь радоваться, что добилась своего». «Ты же этого и хотела, да?» «Я не понимаю, о чем ты?» Он выматерился. Я первый раз слышала, чтобы Сергей так выражался. «Не звони мне больше», — бросил он напоследок, и в трубке ударили гудки. Я отодвинула от уха телефон и уставилась на него со священным ужасом. «Что вообще происходит?» Сергей говорил так, будто поймал меня на лжи. Догадка шарахнула меня, как молния. Неужели он думает, что я знала, что выхожу замуж и с ним просто развлекалась? Хотя я и собиралась просто развлечься. Просто в какой-то момент это стало очень серьезно и важно. Но Сергей, конечно, не мог знать, что я чувствую. И на предложение его я не ответила. А если он узнал о том, что штольцы и Миргородские собираются объединить семьи... Да, в таком случае он имел право почувствовать себя преданным. Но его фраза «можешь радоваться, что добилась своего» поставила меня в тупик. О чем это вообще? Чего я добилась? Чему должна радоваться? Радоваться что-то не получалось. Я попробовала еще раз позвонить ему, но звонок сбросили на первом жгутке. Похоже, меня занесли в черный список. Это, как ни странно, заставило меня встряхнуться. «Ах, он так, значит, да? Как чертова истеричка запихнул в черный список? Как будто я только и делала, что названивала ему днями напролет. Сперва тот консьерж, теперь вот Сергей. Как сговорились, будто хотели заставить меня чувствовать себя брошенной идиоткой. Нет уж, вы плохо знаете мир Миргородских». Я убрала айфон в сумочку, откинулась на спинку сиденья и сжала зубы. «Ладно, ты сам того хотел, не представившийся мне Сережа. Замуж так замуж. И кусай потом локти, когда увидишь меня. В платье до полу, в соболиных мехах и с Герхардом Штольцем под руку. Жаль, что не с Оскаром. Посмотрела бы я тогда на ваше деловое партнерство. Обязательно тебя найду». Найду и заставлю пожалеть. После того, как я дала официальное согласие на свадьбу, время полетело так быстро, что оставалось лишь Диву Мы выбрали платье, решили, где именно проведем торжество, согласовали список приглашенных, Короче, делали все то, что обычно делают невесты в преддверии одного из самых важных в жизни событий. Единственное, что отличало меня от всех других невест, было то, что свадебными хлопотами я занималась исключительно со своими родными, а не с будущим мужем. Если честно, снова встречаться с Герхардом я не хотела. Хотя он и звонил, и приглашал и обедать, и ужинать. Наверное, с удовольствием пригласил бы и позавтракать после проведенной вместе ночи. Но этого шанса я ему не дала. Я вообще по максимуму отстранилась от общения с другой стороной. И все согласования грядущего торжества проходили через отца и маму, меня почти не затрагивая. В приготовлениях занимавших почти все мое свободное время был один плюс – У меня не было возможности сесть и хорошенько погоревать о злой судьбинушке. Тяжесть на сердце никуда не делась. Но я словно омертвела изнутри, не позволяя себе ничего чувствовать. Поступала так, как от меня ожидали, а не как хотела сама. На работе часто застывала, уставившись в одну точку. На совещаниях отвечала не в попад. Но коллеги и начальник, похоже, скидывали это насчет шока от потери любимого прадеда и особенно не донимали. А потом стало известно о свадьбе. И на работе меня об этом спросили напрямую. Ни мы, ни штольцы не делали официальных объявлений, но информация каким-то образом просочилась в прессу. Хорошо, что только на уровне слухов и сумбурных статеек на желтых сайтах. Там даже не могли определиться с именем жениха. Называли то Герхарда, то того самого Оскара, о котором он говорил, то какого-то Марка или Эдгара. Видимо, у Штольцев хватало кандидатов. Да и меня называли то Аникой, то Яниной. В ответ на вопрос коллеги я мило пожала плечами и сообщила, что об этом узнала бы первой. «Истинная правда. Ну, почти правда». В нашей семье постоянно кто-то норовил решить за меня, но узнала ведь я и впрямь одной из первых. А для коллеги эта фраза прозвучала как отрицание. Я не опасалась, что мне придется краснеть впоследствии. Менять фамилию и сверкать обручальным кольцом я не намеревалась. Да и срок это тому замужеству, пока я не рожу ребенка, мальчика». Мысль об этом навевала тоску, но в конечном итоге Валентин Петрович был прав. И я так довольно получила от родителей, чтобы не ответить им хоть такой благодарностью. Мама пару раз заводила со мной разговор наедине. Кажется, пыталась прощупать мои истинные желания. Но единственное мое желание было, чтобы меня оставили в покое. И еще показать Сергею, что мне нет до него никакого дела. Свадьба с Герхардом отлично для этого подходила. В общем, можно сказать, приготовление мы уладили за рекордный срок. Две с половиной недели. И теперь в салоне самолета, уносящего нас к месту празднования, мы с мамой и папой с чистой совестью чокнулись бокалами с шампанским. «Не могу поверить, что выдаю дочь замуж». сообщил папа неожиданно радостно. «Максим!» Тут же среагировала мама, и папа метнул на меня испуганный взгляд. «Ну, я не в этом смысле, то есть в более глобальном смысле!» Он двинул бокалом в воздухе, едва не пролив содержимое. Мама тут же подставила салфетку. Я не стала злиться. «Все-таки у меня тоже было странное ощущение праздника». Может быть, просто облегчение от того, что весь этот предсвадебный марафон заканчивается. За то, чтобы все было хорошо. Я легонько приподняла свой бокал и пригубила, наблюдая, как за иллюминаторами растекается яичный закат. «Сейшелы. Моя свадьба состоится на Сейшелах. Отличное место». Белило сапфировое море, белый песок, пальмы, номера-домики, спрятанные в зелени. Жара круглый год. Благодаря свежему морскому ветру более чем терпимая. Улыбчивые темнокожие креолы, всегда готовые помочь и услужить. Мне приходилось отдыхать на Сейшелах, и этот курорт мне всегда нравился. Поэтому, когда на повестке дня встал вопрос — Отмечать свадьбу дома, где в любом кусте может засесть назойливый журналист. А брачную клятву берут заунывные тетки из ЗАГСа. Или на Сейшелах, где все сделают для того, чтобы этот день остался в твоей памяти как наилучший. А журналистам там нет хода на частные острова. Решение было принято сразу. И да, я не случайно упомянула частные острова». Словно доказывая друг другу свою состоятельность, оба семейства соперничали в том, кто выложит больше за организацию свадьбы. Так что решено было арендовать один из многочисленных островков Сейшел целиком. Гости должны были добраться до столицы, Виктории, на обычном международном рейсе. А дальше уже был забронирован небольшой вертолет, который довезет всех до конечного пункта назначения. Приземлились мы утром, в начале девятого. Невзирая на рань, Сейшелы встретили нас влажной, банной тропической жарой. Еще на трапе самолета голову вскружили цветочные ароматы. Мне захотелось сорвать легкое летнее платье, напялить купальник и, очертя голову, броситься в теплую воду Индийского океана. Лето в середине декабря. Что может быть лучше? но до пляжа еще нужно было добраться. Едва мы вошли в прохладное, благодаря кондиционерам, нутро аэропорта, как навстречу бросился европеец в костюме. В руках он держал табличку с надписью по-английски «Мистер Миргородский и его семья». Мама вытолкнула меня вперед как переводчика. Сама она разговаривала только по-русски. Отец худо-бедно изъяснялся, но я провела в Англии три года, с 15 до 18 и английским владела в совершенстве. Впрочем, когда мужчина заговорил на отличном русском, выяснилось, что мой английский тут никому не нужен. Нас многословные Эльстива поблагодарили за выбор Сейшел в качестве свадебных торжеств и туристической компании Seven Stars в качестве организатора, заверили, что все будет сделано на высшем уровне, поздравили меня с самым радостным событием в жизни молодой девушки и быстренько проводили в кафе в веб-зоне, чтобы мы могли подождать до следующего рейса нашего вертолета. Пока папа с мамой выясняли у организатора мелкие подробности, я взяла свой кофе и тихо отошла к огромным чисто вымытым панорамным окнам. Там, за сравнительно небольшим взлетным полем, близко аж рукой подать, синела бирюзовая гладь. Тут и там из воды торчали темно-зеленые купы островков. И все это, как огромным платком, накрывало нежное бело-голубое с кучевыми облаками небо. Я блаженно вздохнула, отпивая кофе. Достала сигаретку, закурила и вытянула ноги на пуфик, удобно стоявший у кресла. «Хочу купаться». Хочу бросить все, забыть, что я невеста, переодеться в бикини и залезть в море. А потом долго жариться на солнце, не забыв хорошенько намазаться защитным кремом. Тропическое солнце — вещь опасная. Мое внимание привлек небольшой, игрушечный на вид вертолетик, стоявший на краю поля. Он только что приземлился, но никто не торопился выходить. Зато из здания аэропорта к нему быстро двигался белый открытый электрокар типа «Сафари». Без стен, но с крышей навесом. «Это не наш ли вертолет?» «А в электрокаре прилетевшая чуть ранее партия гостей?» Я напрягла зрение, пытаясь разглядеть пассажиров. «Расстояние приличное, но и зрение у меня полновесная единица». «Божечки, да это же Штольце!» Человек десять, и мужчины, и женщины. Все в белом и в черных солнечных очках. Я наблюдала за семьей наших извечных врагов с жадным интересом. Как жаль, что нет ни бинокля, ни подзорной трубы, ни даже фотоаппарата с хорошим зумом. Хотя и так я увидела все, что мне было нужно. И даже больше. А именно Сергея. Да, это совершенно точно был он. Впереди, справа, у бортика, с волосами, вставшими дыбом от ветра и кривоватой ухмылкой. И не спрашивайте меня, как я это разглядела. Не иначе, как вселенная на миг дала мне просто телескопическое зрение. По-моему, я могла бы увидеть малейшую морщинку на его рубашке. Боже, что он здесь делает? Хотя о чем это я? Он же друг семьи. Теперь это совершенно ясно. Приехал на свадьбу, отдохнуть и повеселиться. Он вообще в курсе, что невеста я? Интересно, еще не поздно потребовать список приглашенных со стороны Штольцев и вычеркнуть из него кое-чье имя. Я представила, как Сергея встречают в конечном пункте и под белой рученьки сажают назад в вертолет. Нервно усмехнулась. «Так ему и надо. Какого черта его вообще принесло сюда?» «А хотя... Я ведь так и планировала. Выйти замуж за Герхарда, встретить Сергея где-нибудь на приеме и невозмутимо улыбнуться, глядя ему в глаза. Встреча состоится немного раньше, только и всего. Пусть наблюдает, как я в зефир на пышном платье, под руку с отцом, иду к алтарю, где меня встречает одетый в белый костюм тройку жених. Только, надеюсь, Сергей не притащил с собой новую лохудру». Парень с таким телом, как у него, вряд ли надолго останется без пары. Неудобно выйдет, если невеста вдруг попытается выцарапать глаза одной из приглашенных. Штольцы погрузились в вертолет. И я снова откинулась на мягкую спинку. Пригубила остывающий кофе. Сердце билось так быстро и нервно, словно хотело заставить меня что-то делать, куда-то бежать. И я глубоко вздохнула. Не хотелось признаваться в этом даже самой себе. Но, увидев Сергея, я подтянулась к нему всем существом. Но нет, он сам меня послал. Наверное, это даже хорошо, что я случайно его увидела. Теперь я, по крайней мере, знаю, что он здесь, и буду вооружена. «Слава Богу, нас со штольцами расселили в разных местах. Мы с родителями и бабушкой Софией заняли небольшую виллу на склоне горы. Аран с Леной соседнюю, в двух шагах. Другие гости с нашей стороны, уютные домики ниже. Территория штольцев приходилась на другую сторону горы, и я поклялась ни за что туда не соваться». Последнее время Штольцев и их приближенных в моей жизни слишком много. Церемония была назначена на послезавтра. День на сбор всех гостей, день на акклиматизацию, два дня на само торжество. Первый день я, по возможности, выкинув из головы все лишнее, только и делала, что купалась и загорала. Даже настояла на том, чтобы ужин, который поначалу планировался совместным, с обеими семьями, состоялся отдельно, хотя и на общей территории, в здании, где располагались массажные кабинеты, бассейны, спа и рестораны. Конечно, это было ошибкой, потому что стоило мне выйти после ужина в коридор, как я наткнулась на Герхарда. Он стоял спиной ко мне, облокотившийся перила из красного дерева, и смотрел на море. Уже давно стемнело, но на воде покачивались привязанные к канатам фонарики. Граница безопасной для купания зоны. Светлые волосы были зачесаны назад. А небрежно расстегнутая на пару пуговиц рубашка с короткими рукавами открывала приличные мускулы. Даже немного слишком приличные. С явным эффектом употребления анаболиков. Я хотела было скользнуть обратно в тень, а потом передумала. «Боже, послезавтра он станет моим мужем. Пора бы смириться и не уползать в свою раковину». «Яника!» Герхард улыбнулся, когда я встала с ним рядом. «Тоже здесь ужинаете?» Я кивнула. Скопировала его позу. Локти на перила, задницу назад. Герхард бросил взгляд на мою спину. Я знала, что он там увидел. Тонкие поперечные бретельки от талии до лопаток. И полное отсутствие бюстгальтера. «Шикарное платье. Очень сексуально». «Спасибо». Я усмехнулась. Голубой цвет на загорелой коже – отличное сочетание. Он развернулся ко мне, легко взмахнул рукой, и мне показалось, что вот-вот его ладонь ляжет мне на спину. но нет». Он убрал руку и зацепил большим пальцем свой ремень. «Ты романтик?» Я тоже развернулась, облокачиваясь перила. «Переход на «ты» Герхард явно отметил. «Как насчет выпить пару коктейлей в баре?» «Если, конечно, с ужином покончено». Он предложил мне свою руку. «Почему бы и нет?» Мурлыкнула я, цепляясь за локоть. В конце концов алкоголь сближает. А нам необходимо сблизиться, если уж мы всерьез собираемся выполнить условия завещания. Вот только стоило нам повернуться, как я увидела в глубине коридора фигуру мужчины. Сердце пустилось в скач. Это был Сергей. Его взгляд пригвоздил меня к месту. В нем было столько всего. Гнев, агрессия, презрение. И тонна непонятных эмоций, словно буря, закруживших меня. «Какого черта он здесь делает?» Прошипела я сквозь зубы. Очень хотелось отвернуться, но вместо этого я вздернула подбородок, притворяясь, что ничего не замечаю. Герхарда, похоже, внезапное появление третьего лица тоже смутило. Он кинул на меня странный взгляд. «В каком смысле? Какого черта? Вы же...» Он замолк на полусловие. м Я все еще чувствовала взгляд Сергея. И чтобы показать ему, что мне нет до него дела, плотнее приникла к Герхарду. Почему-то он напрягся. Боится, что Сергей кинется в драку? Да ну, не может быть. Это недостойно цивилизованных мужчин. Но я бы посмотрела. Впрочем, когда я украдкой кинула очередной взгляд в сторону коридора, Сергей уже удалялся прочь. Мускулы Герхарда под моей рукой чуть расслабились. Он повернулся ко мне, улыбнулся, будто извиняясь за невнимание. «Нет-нет, ничего». Он покачал головой и, кажется, собирался еще кое-что сказать. Но тут меня окликнула мама. Она стояла позади, на пороге ресторанчика, где мы ужинали. Окинула Герхарда подозрительным взглядом. «Янечка, мне нужно с тобой поговорить». «О!» Я улыбнулась ему с ноткой извинения. Он понял и отпустил мою руку. «Еще встретимся!» Догнал меня его голос, когда я уже подошла к маме. «Обязательно!» Я обернулась и одарила Герхарда очередной легкомысленно кокетливой улыбкой. Он махнул мне и ушел по тому же коридору, где немного ранее исчез Сергей. Я пожала плечами, чувствуя, как расслабляются мышцы лица. Странная беседа. Я играла, но у меня было ощущение, что Герхард играет тоже. Пьеса о двух влюбленных, в которой стоит кулисам опуститься, актеры снимают маски и расходятся в разные стороны. «Пойдем». Мама крепко ухватила меня под руку и повлекла куда-то целеустремленно, как маленький паровоз. «Что он хотел от тебя?» Так, перекинулись парой слов. Мы куда? В нашу виллу. Надо решить кое-что по поводу церемонии. Хм, почему-то мне показалось, что эта фраза была рассчитана скорее на чужие уши. Наш домик встретил нас уютным светом напольных ламп, спрятанных в высокие плетеные вазоны, заботливо подготовленные ко сну постелью и моим свадебным платьем, во всей красе расположившимся. Иначе не скажешь... на предоставленном отеле-манекене. Я невольно подошла к нему и потрогала ткань. Мокрый шелк, скорее серовато-жемчужного цвета, чем снежно-белого, погладил ладонь приятной прохладой. В самый раз для свадьбы в жару, как и открытая спина, перевитая нитями из крупного жемчуга. Платье выглядело бы слегка мешковатым, если бы не обозначенное складками на бедрах талия. а так сидела на мне очень удачно, подчеркивая плоский животик. Боже, как бы я хотела иметь другой повод надеть его! Не свадьба по расчету под десятками недобрых глаз, а тихое торжество для своих. В голове тут же всплыл образ Сергея, и я нахмурилась, отгоняя его. Обернулась к маме. — Ну и о чем ты хотела поговорить? Неужели та самая беседа матери с дочерью-невестой? Напутствие накануне свадьбы? Я думала, она предложит мне сесть за столик, где уже запотевала в ведерке бутылочка ее любимого красного вина. Но мама отошла к гостиничному сейфу и стала набирать код. Пришлось сесть без приглашения. Заодно разлила вино по бокалам. Я Яника. Мама вернулась к столику. В руках у нее был черный пластиковый ящичек. Мама положила его прямо передо мной и кивнула, словно прося открыть. Я осторожно приподняла крышку. Внутренности ящика были обиты сереньким неопреном, смягчающим шок от ударов, как делают для переноски ноутбуков и тому подобных хрупких вещей. На самом верху лежали какие-то бумаги. Под ними черный кожаный чехол. Достань. Я отложила бумаги, мельком заметив свою фотографию на голубоватой карточке. В глаза бросилось пропечатанное за главными буквами слово разрешение. И другие слова чуть ниже На хранение и ношение оружия самообороны. Мам! Доставая тяжелый чехол, я уже догадывалась, что внутри. тускло блестящая от приглушенного света с коротким стволом тупоносенький черный пистолет ты ты это серьезно мама присела напротив меня папа настоял сказала она со вздохом зачем я начала заикаться как старая дева увидевшая голову мужика у себя в ванной это только на самый крайний случай «Все официально, можешь не волноваться. Ты же умеешь обращаться с оружием?» «Не то чтобы!» «Вообще говоря, в тире мне бывать приходилось. Но последний раз я держала в руках оружие лет десять назад. Точно, одно время мы с Ароном оба подсели на стрельбу по мишеням». Кое-что руки помнили. Тяжесть, холод металла, жесткий ход спускового крючка. Тело помнило и отдачу, прилетающую в плечо при выстреле. Когда-то мне нравилось попадать в размеченные на куски фанеры зоны, представляя себя Ларой Крофт. Но я никогда не думала, что придет время использовать оружие по-настоящему. Я подняла ошарашенные глаза на маму. «Вернемся, Константин Русланович тебя потренирует». Она поднесла бокал к губам. Константин Русланович был начальником охраны Ситибанка. То есть фактически телохранителем отца. В принципе, умеющих стрелять вокруг хватало. Взять хотя бы големов. Но... Мам, ты уверена, что это мне пригодится? Я вернула пистолет в кобуру, а ту в кожаный чехол. Аккуратно спрятала под бумагами. Это ж надо было ухитриться его провести сюда. А обратно... Меня в самолет-то пустят. Хотя о чем я? Если они ухитрились получить разрешение, не поставив меня в известность, то уж ввести-вввести вывести плевое дело. Если что, — сказала мама, — пользуйся. Не бойся и не раздумывай. Папа все уладит. Нам важно, чтобы с тобой... Она сделала ударение на этом слове. Все было в порядке. Я представила себе Герхарда с салой розочкой на левой стороне груди. Непонимающий взгляд и струйка крови из уголка губ. Бр. Надеюсь, мне его использовать не придется. Крышка-ящичка вошла в пазы с легким щелчком. Ох, я тоже на это надеюсь, ответила мама. Снова пригубила вино, смотря куда-то в сторону моря, чей шелест волн был слышен даже из нашего домика на склоне горы. «Может быть, ты полюбишь его?» Теперь ее темные глаза обратились ко мне. «Но если что, доброе слово и пистолет — это гораздо лучше, чем просто доброе слово».